Третье. Ближе к шести вечера в солнечном свете наконец-то появилась теплая нотка, робкий признак весны. Прокурор Теодор Шацкий, подставив лицо солнцу, пил колу из банки. После допроса будника он встретился с Вильчером и попросил разыскать всех, кто мог бы их видеть на Пасху. В костеле, на прогулке, закусочной. Нужно подтвердить каждую деталь показаний, допросить каждого знакомого. Кузнецов, услышав половину таких распоряжений, давно бы пришел в бешенство. А инспектор Вильчур только кивал своей высушенной головой. В черном костюме он выглядел как смерть, принимающая заказ на жатву. Шацкий чувствовал себя неловко в присутствии старого полицейского. Теперь, сидя на лавочке у здания полиции, он поджидал «собирай», чтобы вместе с ней выбраться на романтическую прогулку в Сандомирскую больницу. Кстати, его сильно удивило, что у них есть своя лаборатория патоморфологии. Он был уверен, что придется ехать в Кельце или в Тарнабжик. Услышав клаксон, он лениво приоткрыл один глаз. «Собирай» махала ему из окна опеля. Он вздохнул и неторопливо поднялся со скамейки. Я думал, мы пройдемся. Почему так происходит? Чем меньше дыра, тем чаще там ездит на машине. 45 минут в одну сторону? Вряд ли бы мне захотелось. Даже с вами, пан прокурор. Да за 45 минут я до Опатова дойду, заглянув по дороге в каждую деревеньку. Уже крутилось на языке Ушацкого, но он молча сел в машину. Там пахло освежителями и автокосметикой. Была она на ходу, надо полагать, не первый год, а выглядела так, будто только вчера выехала из салона. Пепельница пуста, из динамиков доносится легкий джаз, нигде ни крошек, ни бумажек. Выход детей нет, но ну, замужная, окольцованная, лет это к 35. Не хотят или не могут. Почему будники не могли иметь детей? Она взглянула на него подозрительно. Машина двигалась по Мицкевича к выезду на Варшаву. — Это он не мог, так ведь? — поторопил ее с ответом Шацкий. — Правда. — Почему спрашиваете? — Печенкой чую. Не знаю, почему именно, но это существенно. Будник рассказывал об этом как бы мимоходом, с какой-то легкостью. Так говорят мужчины, которые столько раз слышали, что это ничего не значит, что почти поверили. Она посмотрела на него внимательно. Миновали здание суда. «Мой муж тоже не может иметь детей. И я ему тоже повторяю, что это не имеет значения, что важно кое-что другое». «Ой, Ли!» «Конечно, не в той степени!» Шацкий замолчал. «Проехали круговой перекресток, оставив позади современный костёл неприглядный, мрачный, гнетущий, который не вязался ни с городом, ни с окружением». и был похож на груду красного кирпича, этакий врата в ад. А у меня одиннадцатилетняя дочь. Живет в Варшаве с мамой. Мне кажется, она с каждым днем все больше отдаляется от меня. И все равно я вам завидую. Шацкий ничего не сказал. Он ожидал чего угодно, только не такого разговора. Доехали до кольцевой дороги, вот уж и впрямь громкое название — и свернули к Висле. «Мы с вами начали не лучшим образом», — произнесла Собирай, не отрывая взгляда от дороги. Шацкий тоже не смотрел на собеседницу. «Я вчера об этом думала. Мы пленники стереотипов. Я для вас глупая провинциалка, вы для меня самонадеянный нахал из Варшавы. Можно, конечно, и дальше играть в эти игры, но только мне на самом деле хочется найти убийцу Элли». Она съехала с кольцевой в боковую улочку и остановилась возле большого здания больницы в форме буквы «Г» — шесть этажей, восьмидесятые годы. Лучше, чем он предполагал. Можете смеяться, мол, захолустная экзальтация, но Эля отличалась от других. Она была ярче, чище, не чита остальным. Это трудно объяснить. «Я знала ее, знала всех, кто ее знал. Знаю наш город даже лучше, чем хотелось бы. А вы... Ну что ж, не буду темнить. Мне известно, сколько раз вам предлагали перейти в окружную или в апелляционную прокуратуру, какую предсказывали карьеру. Известны ваши дела, известны и легенды об убеленном сединами Теодори Шацком, рыцаре фемиды Они наконец-то взглянули друг на друга. шацкий протянул руку собирай деликатно и пожала теодор батька ты запарковалась на месте для инвалидов из бокового кармана дверцы собирай вынула табличку с голубым логотипом человека в коляске и положил на приборный щиток сердце два инфаркта скорее всего я бы и так не смогла родить